Глава одиннадцатая. Новая земля. Наш маленький флот замер у подножья скал, словно бы выросших из воды. Я только сейчас обратил внимание, что помимо двух драккаров вместе с нами шли несколько десятков мелких рыбацких суденышек, которые загрузили скрабом так, что они едва воду не черпали. Хотя тут не в скрабе дело. В каждой лодке сидело по несколько человек, Как минимум, пара женщин и пяток детишек. А судя по внешнему виду лотчонок максимум, что они могли унести, это одного взрослого или двоих. Вот они сейчас скучковались вокруг дракар Тена, забросили веревки на боевой корабль, заякорились, так сказать. Наш дракар прижался к скале и замер. Олаф сбросил якорь, чтобы корабль никуда не сдвинулся. Хотя, как по мне, это было опасное решение. Если поднимутся волны, наш корабль бросит на скалы, и он наверняка повредится. Впрочем, что я об этом знаю? Моим соплеменникам виднее, как следует поступать. Они в разы опытнее меня в этом плане. Будем подниматься здесь, сказал Нуки. Здесь? Поразился Гуннар, разглядывая скалы. Как здесь вообще можно подняться? Тут тропа, ответил Нуки. «Очень старая тропа, которую я помню. Именно по ней мы и доберемся наверх». «Да где же она?» Я, как и Гуннар, пытался рассмотреть тропу, о которой говорил Нуки, но ничего подобного разглядеть не получалось. Как по мне, чтобы взобраться наверх, здесь нужно было не только иметь полный комплект альпинистского снаряжения, но и самому быть матерым скалолазом. «Я покажу». Усмехнулся Нуки и перепрыгнул с борта Драккара на здоровенный валун серо-зеленого цвета. «Олаф, копье! Останьтесь здесь!» — приказал Гуннар. «Стойки, Ваги, вы со мной!» «Нет». Нуки обернулся. «Пусть с нами пойдут еще Нот и старик». «Ты хочешь оставить одного Олафа на корабле?» — вскинул брови Гуннар. «Это глупо!» «Тогда оставь одного из твоих воинов». «Мы не знаем, что встретим там!» «Мне решать, кто пойдет со мной. Мне договариваться с ними. И мне выбирать, кого я хочу брать, а кого нет». «Так может и мне остаться?» — усмехнулся Гуннар. «Ты, Тен, ты ищешь укрытие для своих людей», — спокойно ответил Нуки. «Тебе нужно идти». «Тогда в чем проблема, если со мной пойдут мои воины?» «Проблема в том, что это воины. Не нужно показывать силу моим соплеменникам. Ответил Нуки. Если они почуют опасность, они откажут тебе в гостеприимстве. Но если с нами будут ноды, это покажет, что ты заботишься обо всех своих людях. Гуннар задумался Ты и твои соплеменники странные, если привыкли так судить о людях. Наконец, заключил он Поверь, я знаю, о чем говорю. Пожал плечами Нуки. Так может, мне не стоит брать с собой стеки? предложил Гуннар, улыбнувшись. «Вдруг его вид напугает твоих родичей?» На секунду лицо Нуки перекосило. Шутка явно ему не понравилась. «Я не говорю, что он может испугать моих соплеменников. Они не трусы. Я говорю о том, что первая встреча должна пройти мирно. Да и вообще, ты хочешь остаться здесь или нет?» «Не уверен, что хочу жить на скалах», — хмыкнул Гуннар. Нуки тяжело вздохнул. «Это место безопасно. Так ты хочешь, чтобы твои люди были в безопасности или нет?» «Да», — ответил наконец Гуннар. «Тогда слушайся меня, Тен», — сказал Нуки, произнеся последнее слово так, словно бы это было ругательство. «Стоит отдать должное Гуннару. Он просто проигнорировал издевку. Но что-то мне подсказывало, что это только пока». Очень скоро Гуннар отдаст должок. У него это на лице было написано. Мы, я, Гуннар, копье и стыки, по очереди перепрыгнули на валун, за которым нас ждал Нуки. Оказалось, что за камнем есть небольшая площадка, усыпанная мелкими камнями. Забавно. Пока не увидел ее, ни за что бы не догадался о ее существовании. Со стороны казалось, что скалы поднимаются вверх сразу за валуном. Впрочем, оптические обманы на этом не закончились. Мы двинулись вслед за Нуки и буквально через 10 шагов между скалами обнаружился проход и узкая тропинка, резко уходящая вверх. Уж не знаю, сколько времени мы потратили на то, чтобы подняться по ней, но мне показалось, что целую вечность. Идти по этой тропинке было неимоверно сложно и неудобно. Скалы давили со всех сторон. Иногда приходилось лезть вперед на четвереньках, иногда протискиваться боком, а в паре мест нам даже пришлось ползти по земле. Настолько низко был свод. Воздух в расщелине был, словно бы спертый. Дышалось тут тяжко. Мы все выглядели так, будто бы только что вышли из тяжелого боя, или нам пришлось очень долго бежать. Все взмыленные, с красными лицами, тяжело дышащие. Но любые сложности рано или поздно кончаются. Хоть мне и казалось, что эта адская дорога будет вести нас бесконечно, она все же закончилась. Скалы резко отступили. Шум моря хоть и был слышен, но приглушенно. Зато карканье воронов, скрип снега под ногами резанул уши так неожиданно, что я даже остановился и огляделся. Мы вышли из скал и стояли на небольшом холме, плотно заросшем елями и соснами. Лес? Но как это возможно, ведь со стороны моря я не видел никаких деревьев, только скалы. — Дым, там люди! — Стыки указал вперед. — Я тоже слышу, — согласно кивнул Гуннар. — Идем. Мы двинулись в сторону, куда указывал Стеки. Идти долго не пришлось. Буквально через пять минут мы вышли на полянку, в центре которой пылал костер, а вокруг него сидели десять весьма странных личностей. Все они были вооружены. У каждого был вполне обычный для северян круглый щит. Но меня смутило то, что на каждом из увиденных мною щитов был разный рисунок. Я, конечно, в этом мире новичок, но, как мне кажется, люди одного клана — носили щиты с рисунком этого самого клана. Я еще, будучи Йором, смог определять союзников и противников таким образом. А здесь вообще не понять, люди каких кланов перед нами. Да и черт с ними со щитами, встреченные нами туземцы вообще выглядели странно. Одеты в какие-то обноски и рванину, при этом некоторые могли похвастаться вполне приличного вида шлемами с полумаской. Именно такими, в какие принято облачать северян во всех современных играх. Или же добротными кольчугами, надетыми поверх драной рубахи. «Я приветствую...» — начал был Гуннар, но сидящие возле костра при первом его слове вскочили на ноги, схватили оружие и стали в боевые стойки. Поэтому Гуннар осёкся и не закончил свою фразу. Несколько секунд наша пятерка и десять странных личностей молча смотрели друг на друга. «Мы не желаем зла!» Попытался снова наладить контакт Гуннар. Мы пришли поговорить. Проваливайте. Угрюмо отозвался один из странных мужиков. Здоровенный детина с бородой до пояса. Растрепанный и неухоженный. Но вещички свои оставляйте. Добавил стоящий рядом с ним грязный тип с огромной плешью на всю башку. Вам они без надобности. Подойди и возьми. Огрызнулся Нуки. Если я подойду, то возьму все, что у тебя есть отозывался Плешивый. «Максимум, что тебе достанется!» хмыкнул нуки, взмахнув своей здоровенной секирой. «Это дыра в черепе, Трелл!» «Ага, вот оно что! Теперь я понял, кто перед нами. Треллы. Рабы. Поэтому они выглядят как грязные бомжи. Но если это рабы, то откуда у них оружие? Отобрали у хозяев? Не иначе. Что же тут случилось? Почему рабы взбунтовались?» Или же эти ограбили своих хозяев и просто сбежали, спрятавшись в лесу? Нет, что-то не сходится. Этот скальный островок слишком маленький, чтобы группа из десяти человек могла долго на нем прятаться от людей, живущих здесь всю свою жизнь. Значит, они не особо боятся, что за ними придут. Хотя наше появление стало для них сюрпризом, причем неприятным. Они явно не ожидали увидеть нас здесь. «Мы не враги людям, Ярла сказал угрюмый бородач. У вас свои дела, у нас свои. Идите в ту сторону, и вы найдете нам поселение. Воинов почти не осталось. Вы легко с ними справитесь. Люди ярла? С чего он решил, что а! -а, -а! Тут до меня дошло. Щитов с цветами клана у нас попросту не осталось после битвы. Дай бог, если щитов пять сохранилось. Зато красно-белых, доставшихся от врагов, было предостаточно. Сейчас Гуннар, копье и Стеки были как раз с красно-белыми щитами. «И где же все воины?» С явной угрозой в голосе поинтересовался Нуки. «Мы их всех убили!» С вызовом ляпнул Плешивый, гордо вскинув голову. «Ты убил?» Деланно изумился Нуки, сделав пару шагов к напрягшемуся противнику. «Чем? Этим колуном? Да ты его поднять не сможешь». — Придется держать двумя руками, да и то недолго. — Топор как раз по мне! — не согласился Плешивый, державший здоровенный колонн двумя руками. После заявления Нуки он его отпустил, держа только в правой руке. Не без труда он закинул его себе на плечо. — Видишь? — гордо поинтересовался Плешивый. — Ага. — улыбнулся Нуки и взмахнул Секирой с такой силой и скоростью, что я даже глазом моргнуть не успел. Впрочем, Плешивый тоже не успел отреагировать. Секира закончила свое движение точно в его черепе, проломив его. Бородач спохватился не сразу, а когда попытался броситься на него, замахнувшись топором, то получил уже освободившийся секирой прямо в грудь. Тут же выронил топор и щит, а затем завалился назад, получив удар ногой от нуки. Треллы заорали и бросились назад. Самый шустрый был заколот стариком. Копье пробило врага насквозь. Враг попытался на последнем издыхании достать старика, но тот закрылся щитом, а затем толкнул противника, в копье. Трэл со стоном упал на землю, держась за рану в животе. А в следующий миг старик добил его очередным ударом копья, угодив острием точно в глаз. Совсем рядом не своим голосом орал трэл, которому Гуннар отрубил руку своим мечом. Все еще сжимающий топор кисть лежал он на снегу, орошая его кровью. Крик раненого прервался, когда Гуннар снес ему голову. Стэки обменивался ударами со своим противником, и пока никто из них не получил явного преимущества. Их топоры поочередно били в щиты. На меня же бросился Трел, облаченный в шлем и кольчугу. Я легко увернулся от его неуклюжего выпада. Он попытался попросту зарубить меня топором. Я просто повернул корпус и попытался нанести удар уже сам, но топор Йора прошел далеко от противника. Тот оказался проворным, не намного медленнее меня, и увернулся без всяких проблем. А вот удар ногой в живот он получить явно не ожидал. Его согнуло пополам. Он подставил мне свою оголенную шею, в которую я тут же и вонзил свой топор. Вот и великолепно. Похоже, теперь у меня есть шлем и кольчуга. Отличные трофеи. Не ахти какая защита, но всяко лучше моей куртки. Я было бросился на помощь Стеке, но тот уже и сам справился. Неожиданно толкнул противника своим щитом, тот нелепо взмахнул руками, открылся и тут же получил топором в грудь. Нуки уже добивал очередного противника. Визжащий трелл полз по снегу, а Нуки не спеша шел за ним, занеся свою страшную секиру для очередного удара. Трое оставшихся в живых треллов сбились в кучу, ощетинившись топорами, прячась за щиты. Мы четверо начали брать их в кольцо, а Нуки, разобравшись со своим противником, раскроив тому череп, присоединился к нам. Гуннар сделал выпад, попытавшись достать одного из противников мечом но тот, пусть и несколько неумело, но все же отразил удар щитом. С другой стороны, старик резко выбросил руку с копьем и таки достал врага. Копье вошло в руку одного из треллов, и тот завопил от боли. Третий трел, увидев, что вся их ватага уже по большей части отправилась в Вальхаллу, но ну или Корту, я пока слабо в этом разобрался, решил не испытывать судьбу. Отскочил назад, развернулся и бросился бежать. «Трус!» «Вернись умри, как мужчина!» — крикнул ему вслед Нуки. А тем временем, воспользовавшись брешью в обороне, замешательством последних двоих Треллов, все еще способных с нами драться, старик попытался вновь ударить копьем. Однако копью было отбито топором второго, пока еще не раненого Трелла. Но пока он спасал товарища с другой стороны, его атаковал Гуннар. Лезвие меча полоснуло по шее, и трел схватился за рану. Выронил топор. Из-под его пальцев, сжимающих шею, брызнула кровь. Неизвестно, сколько бы он так еще простоял, но Гунар снова взмахнул мечом, и на снег полетели отрубленные пальцы и голова. «Пощады! Прошу пощады!» заорал раненый стариком Трел, моментально бросив щит и топор, упав на колени. А последнего убегающего с поля боя достал я, просто метнув один из своих топориков и угодив прямо между лопаток. «Бегун замер!» Попытался завести руки за спину, словно бы надеясь схватиться за рукоятку торчащего из его спины топора. Сделал пару нетвердых шагов и упал лицом в снег. «И вы еще хотели отобрать наше оружие?» — хохотнул Ноки, сделая шаг к сдавшемуся. «Вы ведь не умеете им пользоваться. Вы жалкие крысы, которым не место среди северных воинов». Он перехватил Секиру, явно собираясь убить последнего из наших противников, и тот это понял, завопил, попытался закрыть голову руками, но нанести удар Нуки не дал Гуннар, успевший ухватить его Секиру. «Постой, я хочу с ним говорить». «О чем говорить с этим подобием человека?» — проворчал Нуки, но все же Секиру опустил. «Я все расскажу, господин, все!» — Запричитал пленный. Ноки сделал брезгливое выражение лица и в сердцах плюнул в пленника. «Мужчине не пристало так вести себя». «Кто ты такой?» — спросил Гуннару пленника. «Я отрел Ольма Вильфгенсона», — был ответ. «Как ты здесь оказался?» «Когда до острова дошла весть, что Тен и его воины уже не вернутся, что Ярл Рорх начал захватывать все острова вокруг, мы...» «Решили сбежать от своих хозяев». Закончил за него Гуннар. «Откуда оружие и броня?» «Украли», — понурив голову, ответил Трелл. «Им, к слову, оказался довольно молодой парень лет двадцати». «И что вы собирались делать дальше?» «Мы хотели напасть на фьорд». «Фьорд?» «Это поселение прямо на берегу». Гуннар кивнул, давая понять пленнику, что тот может продолжать. «Мы хотели напасть на фьорд, но там осталось несколько воинов». Да еще женщины и дети, все, кто мог, вооружились луками. Часть треллов собирались защищаться вместе с ними, поэтому мы пошли к лесным хижинам. Прямо-таки взревел Нуки. Да, еле слышно ответил пленник. Что вы сделали с жителями хижин? прорычал Нуки. Их убили! Выдавил из себя пленник и поднял глаза на Нуки, а, встретившись с ним взглядом, вздрогнул, вновь опустив голову. В этот момент глядеть на Нуки не хотелось и мне. Он выглядел страшно. Глаза налились кровью. Рот искривлен в аскале. Он скрипел зубами и сжимал свою секиру так, что костяшки побелели. Казалось, еще немного, и он попросту сломает свое оружие. Он выглядел разъяренным и взбешенным. Не хотелось бы мне попасться ему на пути, когда он в таком настроении? Нет. Гуннар остановил Нуки, шагнувшего было к пленнику. Пока нет! Нуки с ненавистью глядел на Гуннара, и лишь спустя пару мгновений до него дошел смысл слов. Убедившись, что Нуки не собивается убивать пленника прямо сейчас, Гуннар вновь продолжил допрос: Почему вы решили украсть оружие и сбежать от хозяев? Где Тены и его воины? «Исчезли? Убиты?» — ответил пленник. «Кем?» Пленник лишь пожал плечами. «Куда они уплыли? Или кто напал на остров, козье ты дерьмо?» — взревел Нуки, нависавший над пленником. Тот вздрогнул, поднял голову на Нуки, и по его наполненным ужасом глазам было ясно, что он до жути его боится. «Они отправились на Агдир!» — пролепетал он, пытаясь отползти от Нуки. Хотели что-то продать или купить, я я не знаю. Их давно уже нет. — Почему на Акдир? — удивился Гуннар. — Почему не на Вестланд? Там большой рынок, и цены там лучше, чем на Акдире. — Наш Тен уже поссорился с Ярлом, — пролепетал пленник. — Ясно. — Ага, тут уже дошло и до меня. Получается, Тен длинной земли уже схлестнулся с Ярлом Рорхом. Ведь именно Рорх является хозяином острова Вестланд. Ну что же, это хорошая новость. И мы, и Тен Длинной Земли заимели себе во враги Ярла, а, как известно, враг моего врага — мой друг. Так что вполне возможно, что мы подружимся с местными. Единственное, что смутило лично меня, это тот факт, что на острове осталось так мало воинов, что даже Треллы взбунтовались. Плохо. Мы-то надеялись, что хоть здесь будут воины, которые смогут помочь нам в случае, если Ярл нас найдет. А выходит, что они не могут защитить свои поселения даже от собственных трэллов». «Ты узнал все, что хотел?» — хриплым голосом спросил Нуки у Гуннара. «Кажется, да», — задумчиво ответил Гуннар, и прежде чем он понял свою ошибку, в воздухе уже свистнула секира Нуки. Пленник успел только всхлипнуть, а затем кровь брызнула во все стороны, обдав и нас. — Нуки, чтоб тебе сырое мясо всю жизнь есть! — проворчал копье, вытирая кровь с лица. — Нуки не ответил.